Глава 9. Обед мы благополучно пропустили, а вот к ужину пришлось выполззать. Во-первых, Бльтазар проголодался так, что он начал засматриваться на меня с гастрономическим интересом, вернее, на мои мешочки. Вот "Попади, докажи, что там вкусняшек нет". С голодным чаром одефицированным енотом это не пройдёт. а во-вторых, я почесала шею. Вроде ничего особенного, в подвале паутины было столько, что создавалось впечатление, что министр щедро платит паукам процент из собственного жалования, чтобы они упаковывали эту часть дома как можно надежнее. Но вот когда кожа на запястьях уже покраснела и начала зудеть, я послала в адрес Нейта хорошенькое такое проклятие. И его счастье, что они не работали, как того боятся суеверные обыватели». иначе брадач давно бы оброс парой жабр, одним скорпионным хвостом и тремя жёнами с одинаково сварливым характером. Как пить дать, министр вернулся с работы, а значит, надо подниматься, если я не хочу посоревноваться с дворовыми котами за звание самого отпетого почисунчика. Даже енот наблюдал за моими телодвижениями с завистью, и пока он не предложил помощь, пора переключить внимание зверя на что-то более интересное, вроде бороды Нейта. Или вкусное ужин. Я за бороду, обеими с рапаными руками. Цигара, простонала я, поднимаясь по лестнице. Попроси Ифа, чтобы подобрал мне лекарство от чесотки. Угу, мрачно ответила начальница. Сразу после того, как он исцелит меня от нервного тика, этот твой министр. Далее последовал непереводимый конторский фольклор, из которого я уснила что на шантаж молодому министру не ведётся, и одним штрафом госпожа Ройл не отделается. Каким чудом Ридан умудрился развернуть ситуацию в свою сторону и обвести мою подругу вокруг пальца, неизвестно, но ясно одно: я сама помогу тем, кто охотится на симпатичного, но вредного мужчину. Госпожа Дион? Да, развернувшись на каблуках, рявкнула я так, что с подноса Нейта слетела одна из чашек. Впрочем, на лице брадоча не дрогнул ни единый мускул. Мужчина будто и не заметил ни красных полос на моих руках, ни дёрганых движений. Я то и дело останавливала себя, чтобы не уподобиться блохастому псу, произнёс чинно. Ужин в столовой. Господин Ридн ожидает вас с отчётом. С отчётом, прошептала я, развёрённый кошкой и закатав рукава повыше, и заодно проведя когтками по многострадальному запястью. Многообещающе улыбнулась. Сейчас я отчитаюсь. Хотите воды? невинно спросил этот хитрец и протянул мне стакан. Ха, будто я буду что-то пить из его рук после того, что произошло. Я покачала головой и, цапнув с подноса одну из шоколадных конфет, закинула себе за щеку. Стараясь отвлечь себя вкусом сладости, направилась в столовую. Отчёт. Я же экономка. должна была позаботиться о продуктах, вызвать мойщиков, но я целый день лазала по подвалу в поисках хитры твари. Надо бы отряхнуться, хоть бы умыться, но эффект нахождения отриды на дальше 5 шагов уже сводил меня с ума. Поэтому оставшееся расстояние до столовой я преодолела бегом. Ворвавшись в помещение, едва не рухнула в объятия министра, в последний момент уцепившись за спинку стула, на котором мужчина восседал. простонала от невероятного облегчения. О, мой господин! Ридан моргнул, затем отложил вилку, на которую был нанизан кусочек ароматного мяса, и, поднявшись, отступил на шаг, вежливо поклонился. Добрый вечер, госпожа Дион. Я боюсь снова зачесаться, подалась за ним, едва сдерживаясь, чтобы не прижаться к мужчине. "Вижу, вы соскучились", усмехнулся он. "Жаль, что у вас было на это время" Честно говоря, я надеялся, что вы проведёте его более продуктивно. Я выругалась про себя. Ну, конечно, намекает на продукты, которые я не заказала. Зазвонил переговорщик. Дион, главная черновница по поимке, осеклась и испуганно кашлянула. Кх. Главная черновница по помывке и отбрайке. Ридон приподнял брови внем мом изумлении, а я сделала вид, что моя должность архизначимая. Лишь на коготь Бльтазара отстаёт от важности места министра. Генот. Я испуганно зазиралась, не зная, куда делся мой помощник. Если снова направился на ревизию аквариума, всем нам предстоит весёлый и мокрый вечер. Но выяснить местоположение зверя не представлялось возможным без сопровождения Ридона. Заказ оставить у крыльца или занести в дом? В дом? Мгновенно сориентировалась я, мысленно благодаря Цару за то, что не забыл о моём задании. Заметила, как Ридэн задумчиво рассматривает мой переговорник и махнула рукой у министра перед носом. Я решила, что небольшая перепланировка в доме будет только на пользу. Не против, если я выберу, какая из комнат будет кладовой. Несколько, выгнул он бровь. Если до этого вы выделите мне комнату для сна, и добавила раничнее. Не хочется снова быть выброшенным из окна. Спите там, где раньше, тут же заявила я. Но там живете вы, напомнил мужчина. Ага, воодушевленно кивнула я и широко улыбнулась. Это же выход, я готова спать у его кровати на коврике, лишь бы не ощущать прелести быть от объекта дальше пяти шагов. Но у мужчины эта идея энтузиазма почему-то не вызвала. Выражение лица его стало очень серьезным, то он суровым. Он окинул меня с головы до ног таким взглядом, что я вспыхнула до корней волос. О чём он подумал? Вы весьма привлекательная, в голос его проскользнула нотка сарказма. Я польщён, но нет. Девушка, я согласен, донеслось из переговорника.